Глава шестидесятая. А где папа? Даже не потрудившись тянуть себе себя корточку, Сашка носится из комнаты в комнату, пока я разуваюсь и бросаю сумку на пуф. Не знаю, Сашенька, наверное, на работе. Наша московская квартира встретила нас грустной, разочаровывающей тишиной. В воздухе витал легкий аромат из диффузора, а от деревянной поверхности полок в прихожей тянуло мягким и ненавязчивым запахом полироли. Уборка недавно закончилась. Холодильник на кухне доверху заполняли аккуратно разложенные по контейнерам продукты и приготовленная еда. Видимо, и готовившая у нас домработница наведывалась совершенно недавно. А вот хозяина дома не оказалось. Я звонила Марату перед нашим отъездом. и два раза в дороге. И каждый раз в ответ лишь длинные гудки. Сообщения оставлять ей не стала. Почему-то надеялась, что призвонит не перезвонил. Но гадать сейчас, почему ни времени, ни желания не было, то ли время пришло, и сейчас их крупная и очень важная сделка наконец-то вступала в стадию финализации, то ли... То ли он просто не хотел сейчас со мной говорить. Ну что ж, не я бы его даже при всем желании не смогла. Тем более, что прямо сейчас голова была забита куда более важным для меня разговором. Поэтому договорившись с сестрой еще в пути, я едва дождалась, когда появится Катя, передала ей с рук на руки сына и снова засобиралась из дома. На пороге сестра придержала меня за руку и заглянула в лицо. Милена, не хочешь хоть что-нибудь мне рассказать? Я ведь даже не знаю, куда ты сейчас собралась. Мне стоит начать переживать? Я покачала головой, стараясь отвечать как можно ровнее, чтобы не будить в Катерине лишние подозрения. Нет, Кать. Со мной все в порядке. Ее глаза пробежались по моему лицу. С тобой все в порядке, повторила она, будто далекое эхо. А с вами? С тобой и Маратом, все как? Я осторожно выдохнула и наклонила голову. С нами все сложно. Поездка-то твоя хоть что-нибудь дала. Ее тонкие пальцы сжали мою руку в жесте немой поддержки. И мне так захотелось броситься ей на шею, порыдать у нее на плече. Но сейчас я не могла позволить себе подобной роскоши. Меня ждали дела. — Что-нибудь? Почти наверняка. — Улыбнулась я скупо. — Даже больше скажу. Не случись этой поездки, и у меня бы глаза не открылись. — Ты о Марате? Представь себе, нет. Я невесело усмехнулась. Обещаю, что все тебе расскажу, когда разберусь в случившемся окончательно пока слишком много пробелов и пока я пыталась понять как буду заполнять эти пробелы пока ломала голову над будущим разговором оказалась у знакомой двери глубокий вдох и медленный выдох вдавливаю палец в кнопку дверного звонка я не хотела сообщать ей о своем появлении я хотела застать подругу врасплох Мне требовалось хоть какое-то преимущество, хоть что-то, что можно будет счесть за перевес в мою пользу. Ну и как минимум удивить мне ее удалось. Привет, Вероника. Ее глаза округлились, а взгляд почему-то пробежался у меня над головой вокруг, будто она предполагала, что я приехала к ней не одна. «Милена? А ты вернулась? Когда? Почему не позвонила?» Решение получилось спонтанным. Я небрежно пожала плечами, давая понять, что не имеет смысла заострять на этом внимание. Решила у тебя найдется для меня пары минут. Ты одна? А должна была кого-нибудь с собой прихватить? Вероника кивнула, как бы признавая неуместность вопроса. Верно. Я ведь даже не знаю, как. Ладно, ты заходи. Новый прием у меня только через пару часов. Время терпит. Я вошла следом за ней. И она провела меня в комнату, сложившую приемной. Воспоминания набросились на меня, но я этого ожидала. Мы с Маратом черт знает, сколько времени тут провели, пытаясь решить наши проблемы, доверяя и открываясь той, кого я считала своей ближайшей подругой. Спасибо, что согласилась принять. Я опустилась на знакомый диван. Ника села в свое рабочее кресло, и посмотрела на меня с таким участием что я невольно поколебалась в своих возможно поспешных выводах с другой стороны каким еще выводом можно прийти когда твоя подруга прямо посреди всех твоих сложностей в браке о которых она прекрасно осведомлена начинает заниматься едва ли не открытым сводничеством ни словом не обмолвившись тебя об этом глупости да и к чему эти формальности я приняла бы тебя даже если бы у меня были клиенты Как мило с ее стороны. Спасибо, я это очень ценю. Как и твою заботу обо мне, Вероника. Она уже собиралась великодушно отмахнуться от моих благодарностей, но, видимо, что-то в моих интонациях заставило ее повременить. Кажется, поняла, что сказанное не в точности отражает суть того, что я имела в виду. Ну, конечно, — несмело улыбнулась она. Конечно, Милена, я всегда рада помочь. Мы ведь подруги. И, видимо, ты исключительно по дружбе решила мне помогать даже в отъезде. Мои слова вызвали у нее вполне понятные недоумения. Видимо, пыталась сообразить, что конкретно я имею в виду. Пыталась и никак не могла. Видимо, даже не представляла, что правда так быстро откроется. — Ты о звонке? — Нет, не о звонке. Покачала я головой и сцепила пальцы в замок у себя на коленях. Я был ей красноземове. А соседи, которого ты ко мне подослала,